Глава тридцать девятое Калакса обвел глазами палату. Раньше он сразу выхватывал цепким взором розлю, как не прячь фигуру красноголового волхва. Среди пышных одеяний он выделяется как крик в ночи, как ястреб среди воробьев. Но по дурости, свойственной мудрецам, упорно носит на голом теле волчевку, уверенный, что так в ней незаметнее. За столами шло непрерывное веселье. Все ели и пили так, словно в своих землях голодают. От пестроты и ярких цветов сворачивало скулы, но серого пятнышка нигде не было. Незаметный служка приблизился к царице слева. Она приняла из его рук небольшой медный с прозеленью кувшин. Пахнуло тиной. Царица наполнила большой золотой кубок, с улыбкой протянула Колоксаю. Теперь тебе пора, и Как говорят у вас в Артании, похмельиться. Калакса и коснулся кубка, их пальцы встретились. Полагаешь, мое похмелье будет горьким? Загадочная улыбка тронула ее искусенные губы. Чем сладче пир, тем горше похмелье. Он принял кубок. Его синие, как небо, глаза пронзительно заглянули в ее темные, как безны, а голос прозвучал тихо и со странной нежностью. Из твоих рук я примую чашу с ядом. Она вздрогнула, наpregлась, в глазах метнулись страха колебания. Но Колоксай уже встал с кубком в руке, рослый и широкий, брыжущий весельем, белозубый, сказал сильным, мужественным голосом, от которого по жилам мужчин пробежала дрожь, словно услышали призывный рёв боевого рога. А теперь поднимем за здравные чаши и сдвинем во славу тех, для которых живём. за которых отдаём жизни, за которых принимаем удары, на шрамами гордимся. За столами мужчины медленно поднимались. Одни с охоткой, бездумно, другие с натугой, уже не смея перечить этому свирепому воителю. По глазам видно, что и здесь зажмёт всё в железный кулак, не даст почивать на боку. Колокса обвёл палату орлиным взором. Круглые глаза хищно всматривались в гостей. И все эти удельные князья, независимые, поспешно виздергивали кубки. Вино плескало через края, но они ловили его взгляд. Улыбаться начинали уже иначе, уже как подданные, верные государю. По всей палате от края до края прокатилась волна голосов: за красоту, за наших женщин, за них проклятых. Пьем до дна, как пьем. Калаксай с победной усмешкой поднёс кубок к губам. Глаза его напоследок стрельнули по залу, и все поспешно припали к своим чашам. Миш внезапно ухватил его за локоть. Не пей. Он вскинул брови. Синие глаза с такой открытой влюблённостью смотрели ей в рот, что она ощутила желание тут же прибить этого мужественного лодурака, такого бесцеремонного, наглого и красивого. Что случилось? Удивился он. Ты, прошептала Анна. Ты уже вчера выпил достаточно. Тебе станет плохо. Не станет, сказал он уверенно. От этого вина, добавила она с усилием. Его взгляд был острей кинжала, но голос прозвучал так же нежно. Что я буду за князь? Да что вообще за мужчина, если провозгласив тост сам не выпью? Да ещё не за каких-то богов или царя, а за женщин. Его кодык медленно задвигался. Она почти видела, как вино переливается из огромного кубка в его тело, расходится, смешиваясь с кровью. В её глазах страх перешёл в ужас, который никто не заметил. Каждый занят своей чашей. А Колокса уже с натугой сделал последний глоток, скинул над головой золотой кубок. За наших женщин. По всей палате прокатилось. За женщин. За всех женщин. За красоту, ради которой Колаксай вздрогнул, пальцы на кубке судорожно сжались. Все услышали скрежет сминаемого металла. Затем пальцы разжались, кубок замедленно выпал, ударился о колено, отскочил и покатился по каменным плитам. Звякая тонко и плачуще, подпрыгивая, наконец завертелся вокруг своей оси. Побледневший Колаксай ухватился за живот, его согнуло, было видно, с каким усилием он заставил себя выпрямиться, даже выдавил бледную улыбку. Лицо его стало усталым, словно после трёхдневной битвы. Пальцы поползли вверх. Миш видела, как кончики с силой вдавились в левую сторону груди, словно пытались остановить прыгающее сердце. Воевода подпрыгнул, глаза стали круглыми. "Калаксай, эй, эй! Где чёрта лекарь? Что с мужем нашей царицы?" Калаксай зло оскалил зубы. Со вчерашнего дня он уже не только муж их царицы, но отныне он Дыхание вырывалось с хрипами, грудь ходила часта, нагнетая воздух в отравленную грудь. Царица медленно поднялась. Лицо её было белее снега. Воевода посмотрел на неё, на Колоксая. В глазах мелькнула злость. Зарал мощно, перекрывая шум и гам. "Лекаря! Лекаря, а то я" Подхватил Колоксая, похлопывая по широкой спине, словно тот просто поперхнулся. Но воевода, похоже, другого лечения просто не знал. На лице старого воина был страх, что если этот воитель помрёт, тогда не будет победных походов в соседние земли, не будут гореть чужие хаты, не приведут богатый полон, не вытопчут хлебные поля гнусных соседей. Придворный лекарь, несмотря на седую бороду до пояса, примчался как мальчишка. Упал на колени, быстро ощупал лоб Калаксая, заглянул в рот, отшатнулся. Да там всё чёрно. Неужто отравлен? Денько. Быстро князьюр вотное. Один из молодых грядней бегом сорвался с места, следом побежали добровольные помощники. Дружинники подхватили Колоксай под руки, стащили обратно на трон. Витязь задыхался. Его синие глаза побелели от боли. Мир знаком велело нести мужа за ней, а сама почти бегом метнулась из палаты. Во дворе на свежем воздухе герою стало чуть легче. Ветер слизывал крупные капли пота. Синие жилы напряглись на висках, распухли. Всем было видно, как толчками по ним двигается кровь, а синие вены потемнели, стали похожими на пиявок, что насосались крови. Гридня с рвотным всё не было, хотя слуги метались в его поисках, как муравьи за сбежавшим тараканом. Колокса лежал на спине, глаза смотрели в синее небо, снова ставши ярко-синими. Но теперь в них просто отражалось безоблачное небо. Миш стояла, заломив руки в ногах Колоксая. Он попробовал ей улыбнуться, губы уже почернели. Она вскрикнула тонким птичьим голосом, в глазах заблестели слёзы. Керкадуба, отыскать быстро! Он знает все яды. Но Керкадуб вчера уехал в соседнее княжество, напомнили ей торопливо. Ты сама изволила отослать. Вернуть Скрикнула она с отчаянием в голосе: "Вернуть!" Олег очнулся как от удара. Вздрогнул, вскочил. Кулаки сжаты, перед глазами ещё скачут призрачные кони, в голове затухающий лязг железа, крики, стоны, ржание, треск горящих томов. Когда зрение очистилось, он обнаружил, что стоит в готовности к схватке в каморке для прислуги. В единственное окошко бьёт солнечный свет, а крики из-за окна в самом деле звучат так, словно идёт резня. По телу прошла холодная волна. Стены пронеслись мимо, грохнулось, ударившись о стену дверь. Он вылетел во двор, залитый ярким солнцем, так что словно вбежал прямо в солнце. На той стороне двора толпился народ, празднично одетые гости. Вокруг носились челядины, страж воинственно хлопали по рукоятям мечей и злобно озирались. Но Олег ощутил, что воздух пропитан страхом и безнадёжностью. Гости распахивались, как колосья перед бегущим через жжитное поле кабаном. В середине круга лежал на спине Колоксай. Миш стояла на коленях, ее ладони бережно придерживали ему голову. Что с ним? спросил он и тут же осекся. Колоксай с трудом раздвинул запекшиеся губы. Лицо стало желтым, а глаза запали, как у смертельно больного. Похоже, что я добрался. сквозь толпу протолкались грифни, серёдки тащили щуплого старика, плешивого, с длинной бородой, заткнутой за пояс. Его стоптанные сапоги почти не касались мраморных плит. "Лекарь", заговорили в толпе гостей. Главный над травниками. При виде распластанного как рыба на столе человека, он оживился, с неожиданной силой отпихнулся от дюжих рук, упал на колени и прильнул ухом к груди Колокса. Олег видел, как розовое старческое лицо стало серьёзным. Брови взлетели на середину лба. Что там, рыкнул Воевода. Тихо. На Воеводу зашикали со всех сторон. Толкали. Только Мишь стояла на коленях недвижимая, бледная, с закушенной губой. Олег в странном озарении понял и ощутил её боль, раздвоение, страх и жалость, желание повернуть время вспять, сделать свершённое несовершённым. Запоздалое раскаяние. Лекарь медленно поднял голову. Глаза стали удивлёнными и обиженными. Этот яд, этот яд, я не знаю. Вывода рыкнул громче. Как такое может быть? Ты же знаешь всё. Я тоже так думал, пробормотал лекарь, но он замялся. На лбу появились глубокие морщины. Что за равывода? Он схватил колдуна за воротник, потряс люто. Говори быстрее, он уже умирает. Олег опустился на колени. Его пальцы осторожно пробежали по лицу Калаксая, ощупали шею, грудь. Везде он чувствовал смертельный холод, нечеловеческий холод. Это был не просто холод умирающего, остывающего тела. В нём чувствовалась странная мощь, злая и нечеловеческая, которую остановить не человеку. Сердце остро кольнуло. Он задохнулся, едва вышиптал: "Это не яд". "Я ж говорил", вскрикнул лекарь Обрадонов, но тут драхнул: "Но тогда что это?" "Вода", ответил Олег обречённо. "Я чую, как она разливается по его телу. Вода, просто вода. Но это вода из подземного царства мёртвых". Затуманенные глаза Колокса с трудом отыскали лицо волхва. Красноголовый смотрел с болью, словно его замораживала единственная на свете вода, которую нельзя ни вскипятить, ни даже нагреть. "Но как же?" донёсся прерывающийся шёпот. "Ты же мудрый, обещал потомство". Олег стиснул челюсти. Его трясло, словно на лютом морозе стоял голым, а ещё и обливали водой из колодца. По телу пробегали ледяные струи, просачивались под кожу, морозили сердце. непослушными губами прошептал раздавленно. Ничего не понимаю. Разве что ты успел. Что? А. Голос Калаксая прерывался. По бледному лицу катились крупные капли. Как говорится, я трижды взошел на ее ложе, хотя если правду, я с него и не слезал. Толпа, судя по вскрикам, росла. Тесный круг волнами опускались тяжёлые запахи жареного мяса, печёного лука, рыбы, пахучих трав. Лекарь кивнул в воде, тот знаком велел оттеснить толпу. Мейр закрыла глаза, бледное лицо пошло жёлтыми пятнами. Её ладони бережно поддерживали голову Калаксая. Золотые волосы разметались и закрыли её руки до локтей. Лекарь проговорил безнадёжным голосом: Был только один на свете человек, который знал, как не лечить. Вылечить это нельзя, но травами, донстоями да можно было отсрочить на неделю другую. А если такой вот здоровья, кто и на месяц? Воевода злобуркнул, что о месяц. Месяца мне мало, хотя бы до зимы. Олег сказал быстро. Говори, говори, только бы сейчас спасти. А за месяц многое можно свершить. Этот колдун, ответил лекарь невесело. Умер 5 лет назад. Единственная, если кому успел передать своё умение, это своей дочери. Но её нет среди колдунов, нет среди волшебников, нет среди чародеев. Когда-то её пытались отыскать даже среди оводников или окудников, но меж крикнуло зло. Но что-то, а не известно? Не успеем, ответил колдун тоскливо. Она хорошенькая, но мало ли на свете хорошеньких. среднего роста, с волосами цвета спелой пшеницы, а таких большинство. У неё синие глаза, а у кого не синие. Имя её какое-то птичье. Олег, который слушал, как никогда жадно выпалил: "Не зимородок случайно?" Лекарь подпрыгнул. "Да? Ты тоже о ней слышал?" Олег быстро оглянулся на умирающего. Связи те затащили доспехи, сняли сапоги. Он лежал обнажённый до пояса, Прекрасный и могучий, только лицо смертельно бледное, на лбу ещё как блестели крупные бисеринки пота. Синие как небо глаза стали белыми от боли. "Жди меня", бросил Олег, не вздумай окалеть. Все смотрели с недоумением, когда этот человек с зелёными глазами колдуна быстро растолкал народ, но побежал не к коням, а в пустой угол двора. Там возник вихрь, пошёл по кругу, всё быстрее и быстрее завертелся. стало почти непрозрачным. В него втянуло сухие листья. Кто-то вскрикнул, потеряв шапку. Внезапно вихрь опал на землю, разом растеряв силы. Листья и ветки сыпались с сухим шелестом. Выросла горка, а сверху плюхнулась шапка с красным верхом. На белоснежной плете осталось выжженное страшным верчением пятно. Поднимался чёрный дымок, а сама плета оплавилась в серёдки. Люди тупо смотрели вверх. У всех отвисли челюсти. Наконец воевода проговорил осевшим голосом: "Вот это волх. Это ж может вот так и к моей жене. Нет, лучше к жене Кабылки, а потом обратно. Никто не увидит". Кабылка, самый большой ревнивец в боярской дружине, нахмурился, пощупал рукоять большого ножа на поясе. Воевода, с опять жалостью, наклонился над Калаксаем: "Твой друг оказался сильнее, чем мы думали". Он мудр, прохрипел Калаксай. Что в мудрости? ответил завоеводу лекарь. Он силен. Потерпи, не сдавайся мертвой воде. Такие люди, если говорят, что скоро вернутся, таких не остановит даже ящер, добавил завоеводо. Он опустил ладонь на раскаленный лоб Калаксая, а заботливо покачал головой. При таком жаре он испекал на углях костра рябчиков, однако грудь Витези была холоднее голы бельда. Потерпи. Если он мужчина, то вернётся, даже если ничего не получится. У него получится, сказал лекарь, но в его голосе было меньше уверенности, чем хотелось самому.